Глава 20. Аврора. «Идея есть?» Деловито поинтересовалась Катерина, делая очередной глоток Мартине. «Есть одна», — согласилась я. «Закусывать? Мне кусок горла не лезет». Пожаловалась подруга. «С тех пор, как этот индивидуум ворвался в мою жизнь. Кто он?» Я упала на диван рядом с Катей, подобрала ноги под себя и судорожно искала выход из сложившейся ситуации. Понятия не имею. Я сначала смеялась, мол, мальчик маму потерял, может, я на нее похожа. Сколько ему лет? «Явно младше меня, а ты его видела? Такие отбитые на всю голову, обычно очень молодые, с возрастом мужчины серьезнеют и не орут под гитару, под окнами!» «Нет, они всего лишь срывают тебе встречи, оккупируют твою кофейню и бьют твоего бывшего!» Тоскливо вздохнула я, отбирая у Кати мартине «Твой Годзилла-строитель валя Славику? Боже, почему я этого не видела? Рори, видео хоть осталось? Я не могу это пропустить!» Катерина даже забыла, что страдала. Пришлось рассказывать все в подробностях. И про то, что Роберт никакой не строитель, а тренер. Про то, что Славику, ну, так и навалял. О пчеле. Катя смеялась до слез, особенно когда я пересказывал момент с укусом. К тому моменту мой новый лозунг пьянству бой был забыт за ненадобностью. А мы с подругой вовсю грешили, забыв, что на улице ждет очаровательный гопник с ярко-голубыми глазами, гитарой и маяковским. «Что ты о нем знаешь?» Махнув рукой в сторону лоджии, полюбопытствовала я. «Только то, что его зовут Эдуард, и он очень настойчивый». Нервно хмыкнула Катя. «Да, не густо». Моби подпрыгнули, когда зазвонил мой мобильный, переглянулись, и я полезла в карман, почему-то решив, что это Роберт. Щуки сгорелись, а сердце забилось в горле. Но звонила мама. «Рори, это ни в какие ворота!» Сходу начала она воспитательный процесс. «Что именно?» Спокойно поинтересовалась я. Ты пропустила прием у гинеколога это раз. Я с таким трудом договорилась о приеме именно у нее. Она лучший специалист в городе. Знаешь, какие к ней очереди? Мама, у меня все в порядке со здоровьем. Мне не нужен врач. Вяло отбивалась я. Ты не берешь трубку? Продолжала свою обвинительную речь мама. Мне некогда, я работаю. Где? В кофейне тебя нет? Дома не застать? Иногда отдыхаю. Пошла я на попятные. Рори, ты пьяна? Напряглась мама. Кая, как стеклышко. Где ты? Я у Кати. Ночевать останусь у нее. Мам, давай я тебе завтра позвоню. Со Славой помирилась? Напоследок добила мама. Нет, и не собираюсь. Отрезала я. Завтра в десять утра будь добра, явись ко мне в гости. Закончила мама. Завтра не могу у меня. Это не обсуждается, Аврора. Я забываю, как ты выглядишь. Часто не можешь матери уделить? Хорошо, завтра в десять буду. Спорить было бесполезно. Я отклонила вызов и тоскливо выдохнула. «Останешься?» – с надеждой попросила Екатерина. «Конечно, не оставлять же тебя с ним наедине», – согласилась я. «Слушай», – озарила подругу, глаза которой уже подернулись романтической дымкой от принятого внутрь мартини. «Мне бывший, который майнинг фермер рассказывал, что есть какой-то даркнет, и там можно найти что угодно. Как думаешь, мы найдем там киллера для этого гопника?» «Катя, товарищ майор найдет тебя раньше. У тебя, Федя, закон нарушать нельзя». В тот же момент в дверь позвонили. Мы обе подпрыгнули и покосились на свои мобильные. «Уже нашел?» Побледнела Катя. Мы обе поднялись и, держась за руки, потопали в прихожую. Катя заглянула в глазок и потерянно развернулась ко мне. Ро «Никого. Рори, я начинаю сходить с ума. Не знаешь, где у нас можно электрошокер купить?» «Знаю. Завтра с утра съездим и купим», — решила я. «Открывай!» Алкоголь придал смелости, но мобильный я достал из кармана и разблокировала на случай, если придется самим вызывать товарища майора. Катя осторожно открыла дверь и выругалась. Зло вытащила из ручки двери букет, заперлась и снова посмотрела на меня. «Он что, разорил клумбу?» Обалдела я, заметив в ее руке цветы аккурат с той клумбы, возле которой разворачивалось творческое выступление одного не в меру одаренного актера. «Тетя Тома за эту клумбу нас всех в барани рог скрутит и новую ну, сажать заставит!» Страдальчески провыла подруга. «Одевайся, пошли!» — решила я. «Куда?» «На улице, поговорим с твоим гопником. Еще светло, на улице полно народу. Но не убьет же он нас при всех, тем более нас двое. Пошли!» — решила Катерина отложила букет на обувницу и напялила кроссовки. Я тоже обулась, и мы полной решимости отправились на улицу. Эдуард сидел на лавочке в обнимку с гитарой. Заметив нас, сверкнул глазами, подавил победную ухмылку отложил гитару и поднялся. Я спрятал подругу за спину и смотрела на прямо в глаза. Впрочем, я его не интересовала. Все внимание Эдуарда было сосредоточено на Катерине. «Кать, он не гопник», – прошипела я, «глаза слишком умные». Парень явно рисовался, точно зная, что привлекателен. Распахнул полы мастерки, демонстрируя нам стальной пресс и несколько татуировок на груди. «Катенька!» Пропело чудо. Какой-то он несимпатичный. Задумчиво пройдясь по нему взглядом, резюмировала я. Парень обалдел на секунду и перевел взгляд на меня. «Наглый вороватый!» Поддержала Катя. И прическа странная. «Эдуард, поделитесь, пожалуйста, в какой битве вы получили в качестве боевого трофея столь стильную кепку?» «Эдуард от нас подобной дерзости не ожидал. Он явно был уверен, что победил и сейчас пойдет на свидание с Катериной его сердца». «И репертуар какой-то скудный», — продолжала Катя. «В общем, вы нам не нравитесь» подытожила я, так что прекратите разорять клумбы, посаженные честными людьми, подучите Есенина, к примеру, повысьте уровень игры на гитаре и приходите через... годик». «Мадам, вы кто?» Назначив меня причиной своей неудачи, вкратчиво поинтересовался наглец. «А вы?» — не уступала я, вспомнив Роберта. «Эдуард?» Очаровательно улыбнулся Маргинал так, словно его имя все объясняло. «Идите по своим делам, Эдуард! Идите, идите! Не отнимайте наше время! Катя замужем, у нее ребенок, а вы не в ее вкусе!» «Прикид не понравился!» – заговорил гопник. «Что вы! У вас непревзойденный вкус!» Сарказмом продолжала я. Просто Катерина занята. Ее парень – боксер. Кстати, он скоро вернется. Не боитесь, что и вам наваляют?» «Не-а!» снова наглая ухмылка. «Пусть его, боксер! Меня боится!» Самоуверенности парню отсыпали с лихвой. «Кать, пошли на свидание. Есенина я тоже знаю». Переключился он. «Надеюсь, не лично». Сквозь зубы выдохнула Катя. Мы переглянулись, понимая, что битву с нахальством Эдуарда с треском продули. «Не, и песни другие знаю. Ты скажу, что нравится, я спою». «Боже, помоги!» Кажется, молитва Кати все-таки дошла до адресата, потому что в тот момент у подъезда резко затормозила машина, а из салона выбрался Славик. Я стушевалась, сделала шаг назад, а бывший быстро осмотрел нашу композицию и сделал собственные выводы. «Еще один?» Завелся бывший. «Ты где вот Копал? «Он сам!» Открестились мы с Катей в два голоса. «Проблема!» Совершенно спокойно уточнил Славика Эдуард. Слава робостью не страдал никогда, поэтому приблизился к Эдуарду вплотную. Иди отсюда, чучело! Тебя что, в 90-х заморозили? Запахло скандалом, а мы с Катей судорожно решали, как нам поступить. Парни были настроены более решительно. Слава вытянул руку, надеясь схватить наглеца за шею. Но тот очень ловко увернулся и нагло улыбаясь, сам отоварил бывшего так, что он согнулся пополам. Слава твою, дивизию! Возмутилась я. «Ты боксер или где? Второй раз за два дня тебе наваляли. И если с Робертом все понятно, то Эдуарду проиграть просто стыдно». так кто ты вообще такой?» – протянула Катя, глядя на своего нового сталкера круглыми от шока глазами. «Для тебя кто угодно!» – выдохнул он и пропустил удар Славика, который решил взять реванш. «А ну прекратите!» – гаркнула я. «Но это был не Роберт, который мгновенно среагировал и остановился. Эта парочка слушать меня не собиралась». Мы с Катей держались за руки, отошли подальше, чтобы нас ненароком не снесли, и пытались придумать, что нам делать. На помощь пришла соседка, та самая тетя Тома, чья клумба пострадала уже дважды. Первый раз от наглого грабежа, второй от агрессивных драчунов. Церемониться соседка не стала и просто вызвала полицию. Спустя 10 минут двух бойцов забрали правоохранительные органы, а мы с Катей, опустошенные и напуганные, вернулись в ее квартиру.